Глава 116. Петрова заморгала. Во рту был ужасный вкус, как медь, как кровь, но хуже, хуже, чем чем кровь. Хуже, хуже. Вокруг неё мелькали огни и искры, и кто-то звал её по имени, кто-то, не акто он, какой-то человек, но этого не могло быть. Не могло. Она снова потеряла сознание.